Глава 19 Справа от ворот, на огромном черном жеребце, выседал закованный в латы рыцарь и с отстраненным любопытством наблюдал за творящимся в городе безобразием. Интересно, это он меня арестовывать сюда прибыл или просто заехал поболтать? Полоска над головой желтая, но... Чтобы сразу расставить все точки над «и», я подъехал ближе и кинул ему приглашение в группу. «Примет?» «Значит, все в порядке». «Нет?» «Тогда не знаю». Но Саза этот день запомнит надолго. Обошлось. Тукарт некоторое время пристально смотрел мне в глаза, словно решая, как поступить. Затем кивнул в ответ на приветствие, вступил в группу и следом за мной выехал из городских ворот». Некоторое время мы ехали молча, мимо выстроившихся в город телек, провожаемые заинтересованными взглядами, стоящих в очереди людей. При приближении Тукарда все разговоры вокруг стихали. Купцы толкали друг друга локтями, кивали в нашу сторону, о чем-то перешептывались. Некоторые опускали взгляд. О карающей длани погибшего бога в Ирантии слышал, наверное, каждый. И все, разумеется, были в курсе произошедшей недавно трагедии. Впрочем, с вопросами к паладину не лезли. Сочувствие тоже вслух никто не выказывал. И мы, спокойно отъехав от Сазы на пару километров, миновали небольшую деревеньку, а за ней свернули к лесу, в котором я оставил Райнека с Заной. День потихоньку клонился к вечеру. Красное солнце уже наполовину скрылось за холмами на горизонте. Громко пересвистывались в небе птицы. В воздухе дуряюще пахло цветами и травой. Всю дорогу Тукарт молчал, выпрямив спину. И упрямо выпитив вперед подбородок, он хмуро смотрел перед собой и не пытался заговорить. Впрочем, от разговора не отвертятся. Я в нем так же заинтересован, как и сам паладин. Ведь не просто же так Карт выдал ему мои координаты. Интересно, почему он не приехал сам, а прислал брата. Что-то произошло? Тукарт должен рассказать? Впрочем, зная общительность этого товарища, можно предположить, что мы вот так молча спокойно можем проехать до Антрумы. Поэтому разговор лучше начинать самому. «Если ты хочешь поговорить, то сейчас самое время», предложил я, чуть придержав лошадь и поравнявшись с конем командора. — Нам еще полчаса примерно ехать до стоянки, но там разговора с глазу на глаз не получится. — Я хочу знать, как и почему он погиб? Мгновение поколебавшись, сухо пробосил рыцарь. — Ты, конечно, вправе не отвечать, но для нас это очень важно. Для меня, для карта, для братьев. Можешь, кстати, называть меня Бьорном. Тукарт — родовое имя. Бьорном, Звали меня мать и отец. Мне неизвестно как. Бой происходил высоко в небе. Пожил плечами я, глядя на полосу приближающегося леса. Почему? Могу только предположить, что он был не готов. Пытался добить меня и потерял драгоценное мгновение. Но зато я могу рассказать о настоящей причине его смерти. «Говори!» — кивнул паладин, не поворачивая головы. И я вкратце поведал ему то, что знал. Мой рассказ длился не больше 10 минут. И за это время на лице Бьерна не дрогнул ни один мускул. Паладин не задал мне ни единого вопроса. Просто ехал, молчал и спокойно смотрел куда-то вперед. Наверное, светлый бог и должен был так поступить. Но в моем понимании с воинской честью это не соотносится. Закончил я свой рассказ... И чуть поколебавшись, добавил, «Ты знаешь, мне кажется, что его наказал сам Создатель. Мать послужила лишь инструментом». «На войне все средства хороши, а проявления благородства и чести достойны только те, кто достойны». Взглянув на меня, негромко заметил Бьорн: «Ты так не считаешь?» «Я считаю, что в отношении меня и матери Мирт поступил как паскуда». Я поднял взгляд и посмотрел паладину в глаза. Его смерть, законный итог, надеюсь, место Бога воинской чести займет у вас кто-то достойный. Бьорн буравил некоторое время меня своим взглядом, но ничего не сказал, а снова посмотрел в сторону леса. Мы ехали молча еще пару минут, и мне уже начало казаться, что разговор не продолжится, но рыцарь все-таки заговорил. Ситара. Со вздохом произнес он, не поворачивая головы. Она появилась в тот момент, когда нас с братом разводили по камерам после ареста. И сначала вразумила Себастьяна, а потом еще и короля. Карт теперь собирает 12-й экспедиционный корпус на юг к аварийскому проходу в Антруму, а я отправлюсь дальше с тобой. Эмм... Выдохнул я, потеряв на мгновение дар речи. «Это тебе Ситара приказала?» «Нет», — отрицательно покачал головой Бьорн. «Просто толку от меня в большом войске немного. Я гораздо лучше работаю в одиночку или в составе небольшой группы». «Но это же...» «Не переживай, Крис». Видя мое слегка обалдевшее состояние, беззаботно пробосил Бьорн. Командир ты, а я помогу, чем смогу, в меру своих скромных сил. Давно уже хочется встретить настоящих врагов, а то последние годы занимался непонятно чем. Воров разных ловил, да и то порой безуспешно. Мда. Паладин смирил меня взглядом, усмехнулся. Затем вытащил из-за пазухи перетянутый красным шнурком рулон пергамента и на ходу протянул мне. «Вот, кстати, подарок тебе от нашего библиотекаря. Там, конечно, не всё, но, думаю, лишним не будет». Всё ещё находясь в состоянии лёгкой прострации, я взял рулон и сфокусировал на нём взгляд. «Карта исследованной части с первого по седьмой». «Ярусов блуждающего города». Копия. Шестая экспедиция Равендума. Магистр Тони Анфлат, 734 год. Охренеть, вот это подарок. Не, я и так-то совсем не против, чтобы Бьерн Антукерт шел дальше со мной. Хотя бы потому, что ему гораздо проще договориться с гномами, чтобы те не чинили моей группе препятствий при проходе через границу. Но ведь есть еще карт, и на границу Антрумы скоро выступит целый экспедиционный корпус короля Ирантии. Это означает, что светлые боги в курсе происходящего. А значит, у меня есть все шансы добраться до этой гребанной статуи. И эта карта из хромовой библиотеки. Да с таким подарком я не только Бьорна, а еще бы и роту инквизиторов с собой прихватил. Ситары, видимо, всем им там хорошенько промыло мозги. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно, а то ведь столько времени даром ушло. Одни ведь только гномы и чухнулись, да и то лишь, наверное, для того, чтобы прикрыть свои толстые задницы. «И вот еще что!» Голос Бьорна оторвал меня от раздумий. Рыцарь дождался, пока я посмотрю на него, и пояснил. «У меня есть поручение». От его величества, короля Райана. Этот некромант, Райнок Мервин, все еще с тобой? Да, кивнул я. Надеюсь, это поручение не принесет ему неприятностей. Нет. Покачал головой Бьорн и по обыкновению замолчал. Я пожал плечами, развернул стопку листов, скопировал их себе в карты и прямо на ходу погрузился в изучение. Как выяснилось, Нидгаал городом называли не зря. Экспедиция Равендума открыла только небольшую часть этажей, поскольку двигалась строго по прямой, от одного перехода вниз до другого. Однако, судя по длине маршрутов, можно смело предположить, что подземные залы Нидгаала по площади не уступают катакомбам Вайдары. Похоже, эти люди, или кто там на самом деле был, на каждом этаже просто шли в каком-то произвольном направлении до тех пор, пока не находили проход вниз. Можно, конечно, предположить, что ученые знали, куда идти, но почему тогда на втором этаже прошли чуть больше 700 метров, а на четвертом длина маршрута почти 17 километров? Там так мало переходов с этажа на этаж? Или выбирали только самые безопасные, о которых было известно? Возможно. Но какой вообще во всем этом смысл? И что конкретно они там искали? Вряд ли Бьорн что-то знает. Того библиотекаря, что выдал ему карту, тоже, наверное, можно не спрашивать. За информацией неплохо бы слетать в дом, Но учитывая мою репутацию с эльфами, такой вариант не прокатит. Блин, а что если попросить «слетать паладина»? Пока я размышлял, как лучше объяснить рыцарю свою идею, наш небольшой отряд въехал, наконец, в лес, и произошла смена локации. Стало заметно темнее. К цветочным ароматам добавились запахи прелых листьев, хвои и гниющей травы. До стоянки оставалось еще примерно километра два, и я, убрав стопку пергамента в сумку, спросил в канале «У паладина». «Ты случайно не знаешь, зачем эти ребята спускались в Нидгал? «Этого не знает никто», — ответил Бьорн, видимо, заранее готовый к такому вопросу. «Но, подозреваю, они искали то же, что и ты». «Что и я?» «Карту нашел один из патрулей в вещах трупа, обнаруженного на границе с Дарканом, 163 года назад», — заучено пояснил Бьорн. В архиве есть отчет, но он малоинтересен. Кроме карты патрульные, обнаружили помятую кружку и истертую эмблему университета из тех, что носили ученики. Опознать тело не удалось, не сохранилась отпечатка ауры. А на запрос в равендум пришел ответ, в котором говорилось, что экспедиция была частным предприятием магистра Анфлата и в настоящее время считается пропавшей. В университете тоже начинали какое-то расследование на эту тему, но оно результатов не дало. «Мда», – мысленно выдохнул я, слегка ошарашенный таким потоком информации. Происходящее все меньше напоминает игру. Обнаружили труп, сообщили наверх по команде, провели расследование, разослали запросы. И сам Бьорн тоже ни разу не прост. Нашел карту, перелопатил ворог ворох бумаг. Чувствуется, блин, школа. А почему ты считаешь, что им было нужно то же, что и мне? Придержав поводья и дождавшись, когда конь рыцаря поравняется с Юлей, вслух поинтересовался я. Это просто предположение или... На карте седьмого яруса нарисован значок. Трехглавый червь на круглом поле. Пожав плечами, пояснил Паладин. «У эльфов этот червь является символом смерти». Я быстро открыл карту, нашел требуемое и озадаченно почесал правую щеку. Стрелочка от символа указывала на переход с седьмого этажа на восьмой. Хм, возможно, это и есть нужное место. Впрочем, гадать смысла нет. Доберусь, и там будет видно. А сам-то как относишься к этой моей миссии?» Спросил я и, убрав карту в сумку, скосил взгляд на рыцаря, наблюдая за его реакцией. «Ты в курсе, что после призыва Крета меня возненавидит весь мир?» «Ты уже призвал одного бога!» Мгновение помедлив, тяжело вздохнул Бьорн. «Это спасло брата, но погубило мир-то. А я... Я солдат, Крис. О солдатам вредно много думать». «Ситара считает, что только у тебя есть шанс отогнать мрак так, чтобы не пострадала ирантия, И я пойду на любые жертвы ради того, чтобы твоя миссия завершилась успешно. Ну а кого ты там призовешь, это твое личное дело. Призывай, раз без этого не обойтись». «Ну да, безопасность страны и людей для паладина превыше всего». Отвага, благородство, самопожертвование и одновременно с этим хитрость, жестокость и даже предательство. Но все, разумеется, во благо людей. Такими их задумывали разработчики. Такими они и остались. Наверное, это здорово, когда твоя жизнь посвящена служению великой цели. Когда знаешь, за что умирать. А сын и дочь обязательно пойдут по стопам родителя и получат все, что имел ты. Потому что их отец жил и погиб правильно. Смерть великого Кормчева никак не отразится на основном курсе Коммунистической партии. Небольшие перемены ни не в счет и зря я думал, что слуги света пребывают в глубокой депрессии. Для них-то, по сути, не изменилось ничего. Паладин снова замолчал, и я, чтобы чем-то себя занять, залез в летописи. И хотел запустить поиск по имени начальника пропавшей экспедиции, но тут заметил маленькую девочку. Она стояла в сотне метров впереди на дороге, обеими руками прижимая к груди светящийся фиолетовый шарик, и смотрела на меня с восторженным интересом. «В искрящемся голубом платьице, вечером, на дороге, в лесу». Смотрела на одноглазого мужика, верхом на доисторической кляче так, словно я клубничный пудинг. Ну, или Барби, верхом на кене. Произнеся про себя пару нехороших, но вполне уместных по такому случаю слов. Я потряс головой, но девочка не исчезла. Только шарик в ее руках засиял ярче и вдруг пропал. М да. Кто она?» Чуть сбавив ход, я быстро перебирал в голове варианты. Отстала от какого-то каравана? Потерялась? Ну, конечно. В таком платье только на утренниках выступать. Но кто она, блин, тогда? Дриада? Хозяйка этого леса или... На вид не больше пяти лет. Имя, количество ХП и цвет полоски скрыты. Знака задания над головой нет. Ну и в отличие от Шуши, это похоже на ту девчонку из фильма Миядзаки, у которой еще родители в свиней превратились. Блин, только глаза зеленые. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил я в канал и, придержав поводья, заставил Юлю остановиться в десяти метрах перед ребенком. А в ответ – тишина. Я обернулся и выдохнул. Бьорн исчез, словно не было. И вот хрен я поверю, что рыцарь отстал. Тут явно другое. Но почему опять девчонка? Что мне, блин, на них так везет? Эй, система, я не люблю детей. Можно мне кого постарше?» Никто, разумеется, не ответил. И я, спешившись, шагнул вперед и, склонив голову, произнес. «Приветствую вас, юная госпожа. У вас есть ко мне какие-то вопросы?» Вообще, любую встреченную в лесу маленькую девочку от греха лучше называть госпожой, особенно если этот лес находится в волшебном, игровом мире. Юной же по умолчанию является любая женщина, которая хочет казаться таковой, ну или, если к ней это определение хоть как-то подходит, на другое они, как правило, обижаются». А мне оно нафиг не надо, особенно ближе к ночи. В воздухе еще звучало эхо моих слов, когда произошло страшное. Юля издала радостное ржание, подбежала и лизнула девчонку в лицо. «Сука!» Наверное, то же самое ощущает человек, открывший с похмелья страничку Ютуба и обнаруживший в топах запись со своего вчерашнего корпоратива. «Аттракцион! Жизнерадостная кладбищенская лошадь экспрессом доставит вас до могилы!» Сказать, что я похолодел, не сказать ничего. В повисшей тишине было слышно даже шуршание муравьев на другом конце материка. Но дальше вообще начался какой-то лютый трэш. Вместо того, чтобы испугаться, опешить, возмущенно заорать, или, к примеру, «распылить нас с Юлей на атомы», Девчонка весело расхохоталась, обняла морду кобылы и чмокнула ее в нос. Затем она мгновенно оказалась в седле, прыгнула ко мне вместе с лошадью и по-детски, грозно нахмурив брови, произнесла «Какая я тебе госпожа? Ты разве не видишь, темной, что я еще девочка? Хотя, юная госпожа, звучит неплохо, мне нравится». Сменив гнев на милость, улыбнулась она. Но ты можешь называть меня Никой. Хм, кто же, блин, знал, что девочка окажется девочкой? Подумал про себя я, а вслух осторожно произнес: Здравствуй, Ника. Я, Крис, могу я чем-то тебе помочь? Да. Кивнула девочка, и вдруг стала предельно серьезной. Я хочу, чтобы ты отдал мне то, что у тебя есть. Отдал что? Хмыкнул я, удивленный такой постановкой вопроса. «Что именно ты хочешь получить?» «Не могу сказать». В глазах Ники блеснули хитрые искорки. «Ты просто должен отдать то, что есть, и то, что у тебя еще будет». М «Да, с такими странными детьми в играх мне еще общаться не приходилось. Но точно можно сказать одно. Подобные встречи сулят великие выгоды». Или фатальные потери. Блин, блин, блин. Что это может быть? Нерожденные дети? Да не, вряд ли. Сейчас-то их у меня нет. Тьму? Но если я отдам ту, что во мне, другой уже точно не будет. Какие-то умения и способности? Возможно. Отказать и никогда не узнать? Но девчонку вроде признала Юля, так что может... «Предложение для меня выгодно? А это что-то нужно мне?» Аккуратно поинтересовался я. «В том смысле, что, когда отдам, со мной ничего не случится, останусь тем же, кто есть, не станут дураком. Хобот, к примеру, не вырастет?» «Да, наверное, нужно. Нет, ничего не случится». С Скороговоркой проговорила девчонка и, встретившись со мной взглядами, выпалила. «Решай быстрее. У меня нет времени». «Ну, тогда забирай все, что тебе нужно!» Со вздохом пожал плечами я. «Бери, мне не жалко!» «И то, что будет...» Нахмурилась Ника. «И то, что будет, тоже бери!» Кивнул я. И в следующее мгновение... Глаза девчонки превратились в два огромных зеленых озера. В ушах раздалась дробь боевых барабанов, грохот железа, стоны раненых и яростные крики сражающихся. С треском рушащихся стен зелень разлетелась на тысячу мелких осколков, и перед глазами мелькнули штантерты идущих в атаку легионов, горящие на горизонте города, заваленные трупами поля. Вздрогнув, опустилось на плиты тело Филаты. Конвульсивно дернулись в последний раз щупальца Амата. Гигантский меч срубил часть головы восставшего бога, Чёрный туман вырвался из раны на боку порождения мрака и... Всё пропало. Я снова стоял на дороге в лесу, а передо мной на лошади сидела маленькая зеленоглазая девчонка. Всё как и было. Только она вроде стала немного постарше. Или кажется... Спасибо, Крис. Радостно улыбнулась Ника и, погрозив пальчиком, приказала. Только не вздумай никому говорить, что видел меня. «Потом я сама тебя отыщу!» Девочка положила ладони на голову лошади, прошептала «Прощай!» и рассыпалась на тысячу фиолетовых искорок. Огоньки вспыхнули и тут же погасли, а перед глазами тут же побежали системные строки. «Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно!» «Внимание! Вами изучен уникальный навык!» «Воля к победе! Один!» «Воля к победе!» «Пассивный, физический и магический урон. Сила лечебных заклинаний и рейтинг брони. Всех ваших союзников увеличены на 10%. «Охренеть!» – выдохнул я и уткнулся лбом в Юлину шею. «А ведь смех именно этой девчонки звучал у меня в голове, а дарила знатно. Вот только узнать бы еще, что я отдал ей за это взамен». «Богини с именем Ника» в летописях точно нет, но это ничего не значит. И что вообще за идиотские знаки вопросов? Я похлопал Юлю по загривку, отошел в сторону, увеличил системную надпись и... улыбнулся. Система ничего тут не зашифровала. В конце сообщения всегда ставится точка, значит последнее слово в нем «благосклонно». Дальше все просто. «И не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что эта зеленоглазая девочка – богиня Победы. Если вспомнить мифы из той жизни и сопоставить их с накрывшими меня видениями, то... «Хэмма!» – произнес кто-то рядом со мной. Я резко обернулся и... замер. «Вот же денек сегодня задался. Путешествие, блин, в страну аниме».